Поэт и толпа. Эпиграф. Procul est te profani. Отойдите, непосвящённые. Латинский. Поэт, палирив по вдохновенной рукой рассеянной бряцал. Он пел, а хладный и надменный кругом народ, непосвящённый ему, бессмысленно внимал. и толковала чернь тупая: зачем так звучно он поёт, напрасно ухо поражая, какой он цели нас ведёт, о чём бренчит, чему нас учит, зачем сердца волнует, мучит, как своим равным черадей? Как ветер песнь его свободно, зато как ветер бесплодно? Какая польза нам от ней? Поэт: Молчи, бессмысленный народ! Подонщик, крап нужды и забот, несносен мне твой ропот дерзкий, ты червь земли, не сын небес. Тебе бы пользы всё, навес кумирт ты ценишь бельведерский. Ты пользы, пользы в нём не зришь. Но мрамор сей ведь Бог, так что же? Печной горшок тебе дороже. Ты пищу в нём себе варишь. Чернь, нет, если ты небесный избранник, свой дар, божественный посланник, во благо нам употребляй. Сердца собратьев исправляй. Мы малодушны, мы коварны, бесстыдны, злы и благодарны. Мы сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, клубцы, гнездятся клубом в нас пороки. Ты можешь ближнего любя, давать нам смелые уроки. А мы послушаем тебя.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 Но позабыв своё служение, алтарь и жертвоприношение, жрицыль у вас метлу берут. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновений, для звуков сладких и молитв.